Сква, сектор Великого Дома Людь, 25 июня, суббота, 15.42 «Хотите сказать, что заявились к нам без серьезного оружия?» — прищурился один из соколов. «Не тот, что обыскивал, а второй, с нашивками десятника, угрюмо пробурчавший, что его зовут Валуй». Именно он встретил выпрыгнувших из портала беглецов и после короткого представления сообщил, что на территории базы дружины «Сокольники» действуют обязательные к исполнению правила. Первое. Вооруженными на территорию базы проходят только дружинники домена и королевские войны. Спорить с Демир не стало и легко, согласился пройти унизительную. Процедуру личного досмотра, во время которой Валуй держал гостей под прицелом многозадачного жезла, и которая не принесла никаких результатов. Я не верю, что вы без оружия. Ты и не должен, боец, верить будешь жене? С легкой вальяжностью в голосе ответил юноша. Твоя задача обыскать меня и послушать то, что скажет ведьма. Опытная Фата, сканирующая гостей из соседней комнаты. Ее, разумеется, не было видно. Не обладающий колдовскими способностями Здемир не мог почувствовать направленный на него поток магической энергии. Но юноша знал, что в проверке должна обязательно участвовать ведьма. И не ошибся. «Фата Салоха говорит, что у вас вживлены артефакты». «Очень недешевые артефакты», — уточнил Здемир. «Вы сын барона», — ровно произнес Волой. «Вы можете позволить себе лучшее». «Ага», — юноша уже понял, что вызывает у плечистого десятника неподдельное раздражение. И специально ответил с веселой небрежностью, которая весомее всяких слов подчеркивала разницу в их положении. Валуй услышал, понял, но продолжил спокойно. Но мне плевать на их стоимость. Меня заботит только то, что они есть. Импланты не скрыты и не замаскированы. Фаты видят, о каких устройствах идет речь. Меч и кинжал. Верно. Вы должны их разрядить. Они не заряжены. Я ими только что пользовался, снес пару голов. «Убили котенка?» Оскорбительное замечание вывело бы из себя кого угодно. Однако Сдемир остался невозмутим, повторяя. «Артефакты не заряжены, я ими только что пользовался». Ожидавший скандала Десятник, не постеснялся скривиться, Помолчал, видимо, слушая подтверждение ведьмы, после чего кивнул. «Да, ваши артефакты не заряжены» и повернулся к долине. «Избавься от энергии». «Пожалуйста». Молодая женщина плавно повела рукой, создавая удивительной точности иллюзию красивейшего цветка, разбила ее о стену и улыбнулась. «Все?» «Так мало. Я слабая колдунья». «Еще одно подтверждение от Фаты». И десятник неохотно возвращает жезл в кобуру. Следуйте за мной. Нельзя сказать, что соколы особенно не любили кузьминцев или кого-то другого. Просто после гибели барона Мечеслава они не любили никого. Настроение в домене серьезно ухудшилось, и это отмечали все жители тайного города. Соколы были мрачны, угрюмы, подавлены. И несмотря на то, что со смерти Мечислава прошло уже два месяца, на отрез отказывались проводить выборы нового повелителя. Пока отказывались. Но все догадывались, что следующим владетелем сокольников станет Будивид, двоюродный брат погибшего барона и его верный помощник. «Ты правда завалил троих дружинников мечом и кинжалом?» Негромко осведомился Валуй, когда они шли по коридорам крепости. То ли интересно стало, то ли чуть смягчился после обыска. «Двоих», — честно ответил Здемир. «Третьего пристрелила долина». Травница улыбнулась и пожал плечами, показывая, «Да, было, но они первые полезли». «Двое тоже неплохо», — протянул Валуй, «Мало кто способен справиться с двумя войнами сразу». «Бил в спину?» «В лицо, но неожиданно». «Я не осуждаю, если ты вдруг подумал», — размеренно произнес десятник. «Главное в бою победа, потому что на кону твоя жизнь. И как ты победил, никого не интересует». «Но мне понравилось, что ты ответил честно». «Ты не осуждаешь, а я не стыжусь», — ровно ответил Здемир. «И твои рассуждения о победе мне нравятся». «Спасибо». Коридоры в крепости дружины сокольников были шире, чем на базе кузьминцев, но производили более суровое впечатление. Грубая краска на стенах, тяжелые двери в помещения, многочисленные видеокамеры и периодически попадающиеся Дежурные четко указывали на то, что гости оказались внутри тщательно охраняемого объекта. Барон Мячеслав создал хорошую систему безопасности, одобряющий пробормотал юноша. «Не только ее. Тебе виднее». «Почему, кстати, интересуешься?» — насторожился Валуй. «Потому что в ближайшие часы, а может даже в ближайшие дни, от надежности вашей крепости будет зависеть моя жизнь», объяснил Здемир. «Неужели непонятно?» Очевидность ответа заставила Десятника на мгновение почувствовать неловкость, справившись с которой он пробурчал. «Пока ты здесь, им до тебя не добраться». И кашлянул, словно в подтверждение. «Ваша база...» «Способна выдержать недлинную осаду», — вставила замечание Долина, «просто потому, что ей надоело идти молча». «Длинную», — уточнил Валуй. «Твой друг правильно заметил, что барон создал превосходную систему безопасности». «Да, заметил». Командный пункт, а именно в него, как выяснилось, вел беглецов-десятник, располагался на минус первом этаже. В довольно большом, не менее сотни квадратных ярдов, помещении без окон. Отсюда шло управление только одной дружиной зеленого дома, домена «Сокольники». И потому оснащение оказалось скромным. Небольшой коммуникационный пульт с единственным оператором. Средних размеров мониторной стене. Рядом большая карта тайного города и очень подробная, такая же по размеру, как предыдущая карта домена. Помимо оператора в комнате находились воеводы. Эту должность Будивид принял официально и два его заместителя. Офицеры сидели за длинным столом, заваленным бумагами, среди которых вырастали три раскрытых ноутбука, и даже встать не соизволили при появлении гостей, только повернулись, уставившись на вошедших без удовольствия но и без враждебности. Создавалось впечатление, что соколы готовились к чему-то важному и появление беглецов показалось неуместным. «Ярина попросила тебя защитить?» «Да». Здороваться с гостями Будевит с лишним и требовать от него приличествующего обращения с Демир не стал, прекрасно понимая, что беглецу это не с руки. «Ярина сказала, что Витинек хочет тебя убить?» В тон вопроса сокол добавил чуточку удивления. Не потому, что его ошарашила семейная проблема юноши, а исключительно из вежливости. Отец подослал ко мне трех дружинников, но я оказался удачливее. Здимир сказал, что ударил первым и ударил внезапно», — доложил оставшийся у двери валой. «Это так?» – поднял брови Буддевит. «Я сделал вид, что поверил их сказке о необходимости отправиться в безопасное место. Начал собираться, а когда они расслабились, атаковал. Жестко уточнил юноша. Я сразу понял, зачем они приехали». А вот это заявление вызвало настоящие эмоции. Офицеры переглянулись, после чего Будевид задал естественный вопрос. Почему ведьня решил тебя убить? У нас не возникло небольшое недопонимание. Если хочешь остаться в крепости, избегай общих фраз, предупредил гость Сокол. Мне нужны подробности. Тебе расскажу, но здесь слишком много лишних ушей. Однако Будивит настоял на том, чтобы юноша испил чашу унижения. До самого дна. Здесь нет лишних ушей, поскольку защищать тебя стану не только я, но и каждый воин, который находится в крепости. Их кровь твоя безопасность, поэтому не стесняйся, выкладывай. Он думал, что Здемир смутится, но юноша даже взгляд не потупил. Продолжил стоять, как стоял, с гордо поднятой головой, а во время ответа позволил себе легкую усмешку. «Я сплю с Яриной, будивит, а мой отец решил, что я делюсь с нею мыслями и наблюдениями». Главный сокол посмотрел на пятна крови, пачкающие белую сорочку юноши, и приподнял левую бровь. «Шпионишь за бароном?» Отец подумал именно так уклонился от прямого ответа юноша. «В наше время сыновей воспитывали иначе», проскрипел один из заместителей будивиты, не старый, но совсем седой воин, лицо которого украшало не менее пяти шрамов. «Считаешь, что я должен был промолчать о заговоре?» резко бросил, ожидавший подобного замечания из Демир. «Считаешь, что надо было предать королеву?» Все слави, которые носила ребенка Мячеслава, соколы относились с понятным пиететом, а потому резкая атака юноши достигла цели. «Нет, ты поступил верно», — примирительно произнес Будивид. «Сила великого дома в единстве и верности короне». «Надеюсь, теперь вы поняли, почему отец хочет меня убить, и почему я хотел оставить эту информацию между нами. Несколько мгновений главный сокол пристально смотрел на гостей, после чего медленно произнес. «Не обижайся, Демир, но я, в отличие от Ирины, тебе не доверяю, и поэтому буду держать заперти». Будивит чуть развел руками. «Извини» но я обязан заботиться о безопасности крепости. «Ты будешь держать в заперти меня или нас?» уточнил юноша. «Естественно, вас!» Главный сокол окинул фею внимательным взглядом. «Я не позволю ведьме разгуливать по режимному объекту». «Вдвоем веселее!» подмигнул офицером Сдемир. «Если ты понимаешь, о чем я!» «Помещение, в котором вы будете находиться, оборудовано видеокамерами», – предупредил Будевит. «В таком случае мы просто поболтаем», – рассмеялся юноша. «Я предпочитаю не только красивых, но и умных женщин». «Предусмотрительно». «Да, я такой». Королева, разумеется, приметила, не могла не приметить, что появление рюкзака выбило Ярину из колеи, воевода дочерей журавля, превосходно умела держать лицо, виду не показала, оставшись абсолютно спокойной и даже чуточку отстраненной. но все славы углядела движение. Большой палец левой руки выеводы потер указательный и узнала характерный семейный жест. Точно так в напряженные моменты делал Мечислав. До тех пор, пока вестник не наградил барона шрамом. Ярину, очевидно, беспокоил предстоящий доклад Градиславы и беспокоил чрезвычайно. «Что же ты наделала?» Тем временем вице-воевода секретного полка медленно положила рюкзак на небольшой столик, выдержала паузу позволяя присутствующим как следует рассмотреть улику, затем расстегнула его, запустила руку внутрь и замерла, начав доклад, не закончив движение. Жрица Всеведа передала мне рюкзак примерно в половине двенадцатого. Вместе с ней в расположение секретного полка приехали Юрий Федор и Леонид Клопицкий, которые подтвердили, что рюкзак был утерян Ордолы. Во время боя. Ни челы, ни жрица внутренне заглядывали, а сразу же отправились в дворец и передали находку для проведения тщательной экспертизы. «Что Чтобы обнаружили, не сдержала снежаны. Малуши и услада покивали, показывая, что разделяют нетерпение молодой жрицы, а всеведа тонко улыбнулась. И эта короткая улыбка не укрылась от взгляда королевы. Кажется, Мячеслав и Ярина были правы. Но сейчас говорить об этом поздно и думать тоже поздно. Сейчас нужно слушать доклад Градиславы и ждать сокрушительного удара. А в том, что последует именно сокрушительный удар, Всеслава уже не сомневалась. Улыбка Всеведа и жест Ярины говорили сами за себя. В первую очередь хочу отметить, что Ардола оказался прекрасно экипирован, продолжила Фата, извлекая из рюкзака первый артефакт. У него были с собой устройства на все случаи жизни, артефакты Морока и накидка пыльных дорог, артефакты портала, несколько боевых жезлов, включая многозадачные, и большое число батареек. Нет никаких сомнений в том что Ордолы снарядили для длительного автономного пребывания в тайном городе. Кто? Этот вопрос интересовал собравшихся жриц в первую очередь. Их нетерпение ощущалось почти физически, плотным туманом окутывало зал, и с каждой секундой давление становилось сильнее. Снежана, Услада и Малуша не отрывали глаз от Градиславы. Всеведа? смотрела на Ярину. Параша, почувствовавшая напряжение королевы на все славу, а взгляды владычицы и воевода дочерей журавля были туманны, лица их были повернуты к фате, но обе колдуни были полностью погружены в свои мысли. Подавляющее большинство артефактов безликие, созданы из заготовок, приобретенных в течение последних шести месяцев в лавках и магазинах торговой гильдии», – доложила Фата. «Эти устройства не относятся к числу сложных, а потому определить изготовителей не представляется возможным». Градислава выдержала паузу. «Однако в рюкзаке обнаружено два тройных прыжка, сложнейший артефакт портала, создать который мог только маг высшей квалификации. Мы знаем...» — Создать этот артефакт можно только вручную, и невозможно не оставить следов. — Нам это тоже известно, — рубанула Услада. — Вы определили имя мага, — поддержала подруга Малуша. — Да. — Кто он? — Кто сделал артефакты? — Хотелось бы знать, — громко, но очень спокойно произнесла Всеведа. И Гродислава, словно подчиняясь хаотичным приказам, ответила. Тройной прыжок, который я обнаружила в рюкзаке Ордола, изготовила Ярина, воевода дружины дочери журавля. И замерла, положив руку на пояс. Оружия на вице-воеводе не было, однако жест получился весьма характерным. «Что? Как? Фата, вы в своем уме?» Но слово произнесено, слово обратно не вернется. И потому мгновения ошарашенной тишины сменились удивленными возгласами, а взгляды обратились на Ярину. «Воевода?» «Зачем?» – прошептала Всеслава. «Зачем?» Королева уже поняла, что все пропало. «Это провокация!» Хриплая произнесла воевода, делая маленький шаг назад. Она выбрала вариант полного отрицания. «Вы можете провести повторную проверку», спокойно предложила Градислава. «А я готова пройти проверку поцелуем русалки». Заклинанием, которое позволяло узнать правду с вероятностью в сто процентов. Поцелуй русалки осечек не давал. «Ардолла — очень удобная фигура», — не громко сказала Всеведа. Не Ярине сказала, с которой не спускала глаз, а объясняя жрицам. Ардолла силен, кровожаден, безжалостен, а главное, никто не поверит, что он подчиняется воеводе дружины дочерей журавля, которая едва пережила апрельское покушение и поклялась лично отомстить убийцам барона Мячеславы. Ордола должен был стать инструментом в ее борьбе с инакомыслящими. «Повторяю, это провокация!» — хрипло отрезала Ирина. «Хочешь сказать, что я подкинула тебе артефакты?» «Да. Зачем?» «Все знают, как ты ко мне относишься», — с ненавистью ответила воевода. И осеклась... Увидев грустный, полный сочувствие, взгляд Севеды, да, старая жрица оказалась великолепной актрисой, тщательно продумавшей свое выступление. «На самом деле все знают, как ты относишься ко мне, Ярина. Все знают, что ты не хотела видеть меня в круге жриц и продолжала интриговать, впоследствии настраивая против меня ее величество. Ты убедила себя, что я враг, и решила действовать через Юру. Хотела выманить меня и убить? Идиотское предположение. Воевода с надеждой посмотрела на Парашу и Снежану, но верные королеве-колдуньи были настолько ошарашены, что никак не могли подобрать подходящих к случаю слов. «Расскажи, как было на самом деле?» – попросила Всеведа. На самом деле все, что здесь происходит, — глупость и провокация. Тройной прыжок исполнен твоей рукой. Да, Ярина, объясни, как твои артефакты оказались в сумке Ордола? Их могли украсть? Ты их делала? Нужна повторная экспертиза, выдавила воевода. Прозвучало довольно жалко, особенно на фоне уверенных заявлений Всеведа. Но фраза позволила снижании параши хоть как-то поддержать оказавшуюся под огнем подругу. «Согласна». «Согласна». «Дело слишком важное. Нужны стопроцентные гарантии». «У нас есть первые выводы», — напомнила Услада. «Они могут оказаться ошибочными». «Ярине достаточно согласиться на поцелуй русалки». Вы понимаете, что все это глупо? Перебила Всеведу воевода. Даже если предположить, что я освободила Ардола, то для чего? Чтобы отправить его на охоту за жалким челом, с которым спит старая потоскуха? В чем смысл нападения на Федру? Оскорбление показывают слабость, ровно произнесла Всеведа. Ты нервничаешь, потому что виновата. Ты меня подставила. Только тем, что вывела на чистую воду. В отличие от твоей воды, которую успела сделать уже три шага назад, старая жрица, не стесняясь, вышла в центр комнаты, апеллируя не столько к королеве, сколько к остальным участникам священия. Я не говорила, что Ярина вытащила Ардола, лишь для того, чтобы убить Юру и меня. У нее наверняка были далеко. Идущие планы. «Ваше Величество!» Перебила всеведу Ямания. «Ваше Величество, важные новости!» «У меня на проводе жрица Ружена. Она...» Секретарь сбилась. «Она требует включить громкую связь». «Еще один удар?» Все славы почувствовала апатию. Настоящую полноценную апатию, когда ничего не радует. Не увлекает, не тревожит, и все абсолютно, все безразлично и не имеет значения. Нет прошлого, нет будущего, нет настоящего. Всеслава поняла, что проиграла, и не видела возможности хоть что-то исправить. — Ваше Величество! — осторожно окликнула Ямания умолкшую повелительницу. — Ставь она громкую! — распорядилась королева. И зал наполнил негодующий голос Ружаны. «Они убиты. Только что Ордол убил Мирославу Любаву, барона Годуна?» «Нет». «Что происходит?» А всеведа резко обернулась и театральным жестом указала на растерянную воеводу. «Решила избавиться от политических противников?» «Вот для чего ты выпустила зверя!» «Кто мог?» Оспорить обвинение. Кто мог сказать хоть слово против? Всеслава опустила голову. Снежана поджала губы, параша отворачивается. Градислава, подчиняясь безмолвному приказу Всеведы, делает шаг воеводе и слышится отчаянное. Не с места. Ерина вскидывает руки, и Фата останавливается, почувствовав зарождение боевого аркана а ошеломленные жрицы отшатываются. Не с места. Высший боевой маг Зеленого дома, и этим все сказано. Никто из присутствующих не рискует нападать, а кто-то и не собирался. «Все не так», — шепчет воевода, отступая к маленькой боковой двери, которой пользовалась только королева. «Ваше Величество, все совсем не так!» Комната, а если называть вещи своими именами, камера, которую их привели из командного пункта, располагалась на том же минус первом, только дальше по коридору. Недоверчивый буддивид решил держать подозрительных гостей поближе к себе, и тем существенно облегчил Демиру выполнение задуманного. Впрочем... Сдемир не надеялся на то, что Будевита оставит незваных гостей рядом. Сдемир этот шаг просчитал. в его Домена Сокольники был абсолютно уверен в себе. Считал, что полностью контролирует крепость и готов справиться с любой проблемой. Откуда бы она ни исходила и какую бы форму не приняла. Щенок и слабенькая фея вызывали подозрения, но не более. Они не казались опасными, и только поэтому их не отправили в гостеприимные камеры минус третьего этажа. К тому же они могли понадобиться Ярине или нажаловаться Ярине на неподобающие отношения. В общем, пусть будут поблизости. Так решил Буддевит и крепко ошибся. Когда... Беззвучно одними губами спросила Долина, едва дружинник закрыл за ними дверь. «Чего ты ждешь?» Молодая женщина была уверена, что Сдемир атакует, едва оказавшись в командном пункте, инстинктивно напряглась, ожидая резкого удара по нервам, и сильно удивилась тому, что дальше разговора дела не пошло. Она не знала, что юный интриган не просто выжидает, но действует по плану, а Издемир не собирался посвящать подругу в свои дела настолько глубоко. Однако и без объяснений не оставил. «Сейчас они готовы», – также, не включая голос, отозвался юноша. «Нас держат очень плотно». «Потому что не верят». Не только кузьминцам никому не верят и появление любых чужаков воспринимают как угрозу. Сейчас за гостями наблюдает опытная ведьма, а рядом ждут приказы пятеро дружинников, готовых растерзать Демира и девушку при малейших признаках опасности. Сейчас готовы. И именно поэтому так важно продемонстрировать миролюбие, подчеркнуть, что они ищут защиты и только. Я не могу поверить, что Витинек распорядился нас убить, всхлипнула Далина, опускаясь на жесткий стул, который в компании с тремя близнецами и привинченным к полустолом составлял скудную меблировку камеры. Как он мог? Успокойся, коротко рявкнул Здинек. Отец тебя ненавидит, и пусть женщина в отчаянии сломила руки. Это ваше семейное дело, причем тут я. За что он приказал убить меня? Ты стала свидетельницей. Я могла отвернуться? Ага, стенки. Я не хочу умирать. Тебе и не придется. Я не хочу умирать. Они не договаривались разыгрывать истерику, не репетировали и выдали соколом чистой экспромт, который сработал на 101%. Далина рыдала в голос, Сдемир ее успокаивал, Фата хихикала, наблюдая за происходящим через видеокамеру. Дружинники из оперативной группы расслабились, а узнавшая о происходящем будивит лишь руками развел. Как дети. И вернулся к насущным делам. К ожиданию вестей из дворца. «Ты уверена, что Ордола освободил Ярина?» С напором? переспросил Ружена, с настоящим боевым, точнее предбоевым напором, настолько яростным тоном задают последний перед битвой вопрос, и потому ответ на него должен быть взвешенным, ибо именно он определит дальнейший ход событий. Круг жриц считает Ярину подозреваемой, осторожно ответила Всеведа, демонстрируя оставшимся в зале ведьмам, свое нежелание рубить с плеча!» И тут же попросила поддержки. «Снежана, что скажешь?» Молодая жрица, одна из главных сторонниц королевы, судорожно вздохнула, бросила быстрый взгляд на всеславу. Та оставалась бесстрастной и лишь после этого неохотно подтвердила. «Есть очень веские улики!» «Твое замешательство говорит само за себя», — заметил барон Бакула. Он находился около Ружены и слышал каждое произнесенное слово. «Мы все немного выбиты из колеи», — заметила Снежана. «День полон сюрпризов». «Сюрпризов?» — взревел повелитель Измайлова. «На моих глазах убили Любаву, холоднокровный и расчетливо убили Мирославу, Моего друга Светилюба. Я видел их кровь, а ты называешь это сюрпризом. Дура. Барон, постарайтесь. Ты еще скажи держать себя в руках. Перебил старую парашу Бакулы. Я видел, как мои друзья умирали. И если в этом виновна Ярина? Вы все равно должны воздержаться от необдуманных поступков, громко произнесла королева. Необдуманных? возмутилась Ружена. Любавы, Мирослава, Святилюб, Годун и ветеняк мертвы. Вам нужны необдуманные поступки? Их совершила Ярина. Где она? В крепости сокольники. Быстро, словно машинально оборонила всеведа. На мгновение замерла, будто сообразив, что ляпнула лишнее, и тут же продолжила. Будевиц сказал, что вы его дочери журавля находится под его защитой. «Понятно», — кивнула Ружена, и отключилась. «Зачем?» — не выдержала славы? «Разве ты не понимаешь, что сейчас?» «Сейчас жриц Ружена и барон Бакула предложат воеводе Ярине сдаться и вернуться на суд круга жриц», спокойно перебила королеву Всеведа. Спокойно, уверенно и ровно, с той дозой почтения в голосе, чтобы не показаться грубой. Я считаю, что это правильное предложение, поскольку воевода дочери журавля покинула дворец несколько м -м, нетривиально и позабыла дать объяснения, которые от нее ждали. И вновь кошмарная для всеславы ситуация. Снижане и параши ответить нечем, а у Слады и Маруши кивают показываю, что полностью согласна с Всеведой. Да и кто бы не согласился. Ярина не сдастся, тихо произнесла королева. Скорее всего, согласилась с повелительницей Всеведа. Но я рассчитываю на благоразумие соколов. Если они не станут защищать подозреваемую, ничего не случится. Ты хочешь столкнуть домены? Прищурилась Всеслава. «Разве Марина и Выхина куда-то собираются?» У Слады и Маруша покачали головами, и на губах Всеведы появилась улыбка. «Возможно, Ваше Величество обстоятельства мешают вам понять простую истину. Ситуация в Зеленом доме кардинально изменилась. Убиты две жрицы и три барона, и...» «Где Сантьяго?» Едовослышно осведомилась все Слава, стоящей рядом Ямани. «Уехал», — ответила Фата, склонившись к самому уху повелительницы. После бегства Ярины комиссару кто-то позвонил. Сантьяго выслушал сообщение, попросил передать вам свои извинения за отказ от аудиенции и покинул дворец. Союзник ушел. «Почему?» Всеслава закусила губу и вновь посмотрела на Всеведу, которая как раз начала разыгрывать свою главную сцену. «Ваше Величество, неужели?» Жрица гениально отобразила собственное несогласие со внезапной догадкой. «Ваше Величество, не могло получиться так, что Ярина действовала по вашему приказу?» «Ты переходишь черту! Недовольно выдала Параша. Предположение оскорбительно, голос Снежаны сорвался. Но Всеведа не обратила на эти возгласы никакого внимания, ей было важно донести свою мысль до нейтральных жриц. Если и не по приказу, то уж всяко в интересах. Коротенькая едва заметная пауза. Все мы знаем, что любава, мирослава и, получается, ружена составляли в круге Противную ее величеству партию? Его две из трех жриц убиты? Кто выигрывает от их смерти? Еще одно слово, и я прикажу тебя арестовать, предупредила королева. Я просто размышляю, Ваше Величество. Вина Ирины не доказана. А вы знали о том, что воевода планируют убийство? Я? Но ответ не состоялся. Все Всеслава начала подниматься, чтобы подкрепить ответ Всеведе соответствующим жестом, но и неожиданно побледнела, пошатнулась и тяжело опустилась в кресло. Рядом мгновенно оказалась Ямания. «Началось?» «Кажется», — простонала королева, обхватив руками живот. «У ее величества роды!» Всеведа. Едва слышно, выругалась.